Глава 20 Бои и сражения полыхают всюду. Прошли еще две недели. Несмотря на то, что количество моих подданных росло, я не обольщался. Ополченцы были способны подавить одну маленькую местную деревню, но уровень их был далеко невысоким. Осознавая уровень Ларисы и ее возможности, я понимал что армии других миров будут состоять из призывателей высокого уровня. Низкоуровневый призыватель мог призвать бойцов всего на несколько десятков минут. Этого было достаточно для скоротечного локального конфликта. Но для крупномасштабной войсковой операции это время было крайне малым. Одни только построения и маневры могут занять несколько часов и это до вступления в непосредственное сражение. Размениваться же солдатами было крайне дорого. Солдаты могли нести патрульную и полицейскую службу внутри государства, но эффективность их была низка в глобальном конфликте. Я делал ставку на профессиональную армию призывателей, поэтому тратил много усилий на их прокачку. То же самое касалось и налогов. Да, я мог поднять налоги и быстро получить большое количество эрос, но я должен был поддерживать свою репутацию доброго и щедрого правителя на фоне своих конкурентов. Захватить местную деревню было мало, нужно было еще добиться их доверия, любви. Можно сказать, если народ любит своего правителя, то государственное устройство будет стабильно. На таких больших территориях удерживать население страхом было более чем неэффективно. Даже монголы не могли себе этого позволить ни на Руси, ни в Китае. Собирать дань – пожалуйста, но насаждать свои правила внутри государства они не могли. Как только они пытались посадить своих чиновников на местах, чиновники эти довольно быстро лишались жизни в дворцовых интригах. Во всем мире аристократы не щадили друг друга и в пределах одной нации, при этом же выжить было практически нереально. Чтобы царь мог худо противостоять высшему обществу, он должен был быть уважаем и любим простым народом, и то не всегда это помогало. В общем, налоговых поступлений у меня было много, но гораздо больше денег я получал от торговли. СЗ моя увеличилась до 8 полных квадратных метров, и еще чуть меньше квадратного метра у меня было выделено под лестницу. Я уже не был зависим от донатов, как в начале. Одновременно работать могли не менее 80 пар, то есть 160 человек минимум. Самое эффективное время их работы было где-то в районе 4 часов. Дальше активность парней и девушек уже падала. Шесть смен можно было вместить почти тысячу человек. Столько на СЗ у меня не было. Работников у меня было всего около двух с половиной сотен человек. Зато какие это были работники! Цвет нации, так сказать. Ни один из них не был ниже двенадцатого уровня, а многие уже подбирались к пятнадцатому и выше. Такой отряд мог раскидать армию в пару тысяч низкоуровневых призывателей, то и более. А если бы сражение было в ограниченном пространстве, мои работники могли противостоять огромным армиям с десятками тысяч низкоуровневых бойцов. Ежедневно я получал около полутора тысяч ОД и мог увеличивать свою землю на один квадратный метр каждые шесть-семь дней. Конечно, моему клочку земли до святых земель настоящих богов было очень далеко. Несколько раз я видел плавающие в пустоте целые континенты размером в несколько регионов, но мой островок был настолько мал, что его даже не заметили. Я мог доставлять на СЗ уже хром, никель, марганец и яблоки. МЗ в этом плане меня снова кинул. Оказалось, что каждый вид материала или сплава считался отдельно. Одна марка стали, один слот. Я прифигел, конечно. Производства на земле у меня не было. Из-за военного конфликта на КВВ ни один завод не брался за производство, например, наконечников для стрел. Я и металл это с трудом получал и по бешеным ценам. Нет, было несколько ушлых организаций, готовых взять на себя риск, но наконечники для стрел они оценили по таким же ценам, какие платят средние игроки на КВВ. Спорить с ними я не стал, чтобы не раскрывать реальную стоимость моего производства. Мои паровые машины на КВВ стабильно поставляли заготовки, даже за точку удалось частично автоматизировать. С получением легирующих добавок к стали мы стали получать сталь куда лучшего качества. И особенным было то, что улучшение было не базовым, а частично процентным. То есть после каждого дополнительного зачарования стрелы получались с уроном больше на определенное количество процентов. В войне это очень могло помочь. То же самое относилось и к другим предметам. Получив возможность доставлять на ЭЗЗ яблоки определенного сорта, я уже не мог переносить груши, даже яблоки другого сорта не мог. Яблоки я решил доставлять, чтобы мои работники на ЭЗЗ могли подкрепиться при необходимости. Сглупил. Потом девушки истребовали с меня перенос шоколада. А вот по поводу поставок достаточно качественного шоколада с заводов на земле... Я смог договориться. Впрочем, с яблоками также получилось интересно. На земле такого сорта не было. Яблоки я выбрал самые вкусные, поэтому их можно было продавать. Мелкий, но бизнес. Если бы в моем мире можно было пользоваться пространственными сумками так же, как на КВВ, было бы еще проще. Но нет. Из-за других законов пространства – На земле ими пользоваться было невозможно, о чем мне сразу сообщила Фема со ссылкой на МЗ. Мое население на СЗ росло на девять человек каждые четыре дня. Мало, но у других и этого не было. Сула и Спартак перестали воевать друг с другом. Смысла в этом не было уже никакого. Но я пока не отправлял большую армию в римские регионы. Бодаться с игроками было рано. Ограничился лишь захватом местных деревень. Зато Македонский отличился. Как я понял, Филипп все осознал, поэтому я отпустил его, позволив стать одним из генералов армии его сына. Четвертая греческая армия стала самой сильной из всех. Она же была самой эффективной и опытной. Пока что только она могла захватывать целые города местных каждые несколько дней. Когда был захвачен четвертый город в регионе, и я автоматически стал губернатором. Как оказалось, для контроля над регионом нужно иметь не менее двух третий и игровых и местных деревень региона, а также захватить все города. Захватив власть в регионе, я стал губером. Исприятно было то, что в этом регионе мои подданные во время любовных утех получали на 3% больше эроса, а я соответственно налогов. Налогами в этом регионе я мог управлять отдельно от всех моих подданных, увеличил их с 5% до 7%. По итогу подданные получали всего на 0,89% больше эроса, но больше не меньше. Новую тему я оценил, поэтому начал собирать еще одну крупную армию для захвата городов Персии. Ее пообещал дать Филиппу в управление, если тот хорошо себя проявит. Сам же я встрял в Южной Америке. Совсем не ожидал, что здесь будет такое большое количество регионов, многие из которых относились уже к более современному времени – XIX и XX век – Но время еще терпело. После того, как пару месяцев назад братья отписались мне о том, что успешно захватили деревню некоего Пейна и теперь засели в защите, мы периодически переписывались. В общем, они посчитали это своеобразным длительным отпуском. Да, бои с внешними врагами были частыми, но и удовольствие у братьев было вдоволь. Молодые американки и индианки так и липли к парням, В общем, до срока, назначенного Тайовой, я должен был добраться до территории старых США, а там мы уже порешаем, что делать. В вижно регионах я не особо задерживался, стараясь скорейшим образом пересечь их, но на прохождение руина, также убийство агентов, время я старался себе выделять. Мурка успешно проводила экспансию в империи инков, благодаря особым условиям и обучению – Мне удалось привлечь внимание более развитых исторических игроков, которые жили на территориях Чили и Аргентины в 17-19 веках. Инки в секторе были довольно большой силой. Более современные люди не хотели принимать традиции архаичного государства и жестко подчиняться воле правителя. А вот мое правление было относительно либеральным, в некоторых аспектах даже более либеральным, чем они привыкли. Низкие налоги, высокая зарплата, полный пансион. Присоединялись они с сотнями каждый день. Естественно, они сразу отправлялись в армию. В Древней Индии активную экспансию нам пришлось остановить. После того, как 10 провинций объединились в один сектор, игроков-индусов вокруг стало слишком много. Да, они активно ссорились и воевали между собой, но в одном они были толерантны. Нелюбовь к чуракам. От британцев в свое время натерпелись. Моим людям пришлось уйти в глухую оборону, но это было только в отношении игроков. Как обычно, игроки с местными не то, чтобы особо дружили и обменивались информацией. Так как у индийцев еще не было единого правителя, не было и единого управления. Моим подданным ополченцам строго-настрого было запрещено рассказывать о том, к чему войску они относятся. Зачастую называлось имя какого-то дальнего правителя, а иногда и вовсе выдуманные имена. Ополченцы захватывали деревни в больших масштабах, но не занимались переселением. Деревня оставалась на прежнем месте. Из нескольких близко расположенных деревень... Выбиралась одна, где ставилась стела из другого сектора, она нужна была для связи с центральной властью. Все же стелы этих нескольких деревень забирались, чтобы местные оказывались в условных заложниках. Затем из каждой деревни выбирались несколько десятков добровольцев, которых перемещали в распределительный центр, где формировались большие отряды ополчения. Затем отряды эти отправлялись в другой сектор для захвата деревень по ту сторону горы, а ополченцы оттуда прибывали в сектор с основными нашими силами для того, чтобы захватывать новые деревни. Сколько всего было таких отрядов, не знал никто, кроме доверенных офицеров из моих жителей. Они же собирали разведданные и ставили отрядам новые цели для захвата. Вся эта деятельность была практически невидима для игроков. Многие обращали внимание на то, что деревни местных во все больших масштабах запрещают телепортацию со своих стел, но отряды моих ополченцев действовали независимо друг от друга во многих регионах сектора. Связать одно с другим пока было сложно для игроков, однако я не обольщался, Рано или поздно это вскроется, поэтому в регионе высадки активно строились стены и защитные сооружения. В древнем Таиланде дела шли куда веселее. Договор у меня был только с рамой пятым, где располагался последний контингент в пять тысяч игроков. В другом секторе, где были две с половиной тысячи игроков, такого договора у меня не было. Моя армия могла воевать довольно свободно. Тем более в этом регионе также были враги тайцев-бирманцы, также были индийцы и даже китайцы. Сектор кипел постоянными сражениями, что было на руку моим войскам. Периодически разбивая то от них, то других, но не сильно, чтобы не отсвечивать, моя армия ослабляла противников. В то же самое время собиралось ополчение, которое захватывало деревни местных, но уже в другом режиме. Население захваченной деревни должно было мигрировать в мой корневой регион в этом секторе и закрепиться в нем. Поэтому они не лишались стел-деревень. Расселялись жители достаточно плотно. Места едва хватало под поля, зато и защищать их было бы проще. А поселить в регионе таким образом можно было миллионы людей. Естественно, сразу началась строиться оборонительная стена вокруг региона. Так как в секторе были разные этнические группы, не было необходимости отправлять ополченцев в другой сектор. В регионе же с рамой пятым, пятитысячный корпус постоянно воевал с игроками, которые не стали подданными рамы, а также захватывал местные деревни. Жители также концентрировались в основном регионе, а ополченцы не могли захватывать деревни таких же тайцев поэтому отправлялись в соседний вьетнамский сектор, где производили захват деревень аналогично индийскому сценарию. На современной стороне все было по-прежнему, бои кипели везде. Несколько раз армия Мао-Джоу прорывалась через мою стену, но неизбежно они натыкались на еще один ряд укреплений. Причем атаковать в центр, чтобы прорваться в следующий оборонительный круг, было очень сложно – Там находилась крепость, построенная вокруг деревни, поэтому стены там были очень высокими и крепкими. Атаковать было возможно только боковые стены треугольника, что увеличило количество необходимых штурмов для того, чтобы добраться до моей столицы. Но и преодолев эту стену, враг не мог высвободить себе более серьезный участок для лагеря. Практически в тылу все еще оставалась крепость». К этой крепости вели две стены под углом в 60 градусов, и этот клин мешал свободному размещению армии Мао-Джоу. Пришлось потратить еще пару дней на взятие еще одной стены, уже третий по счету, и только после этого стал возможным захват стены следующего кольца стен. Однако после ее преодоления легче не стало. Нужно было захватить еще одну боковую стену, После захвата получался некий аппендикс, со всех сторон, над которым нависали стены защитников. Мои люди также могли делать подкопы под лагерь противника, могли организовывать внезапные атаки большим количеством бойцов, могли окружить часть войск противника в конце концов. Аппендикс нужно было увеличивать по ширине, а это еще минимум два дополнительных штурма, каждый из которых... Давался все сложнее и сложнее. Суд тоже не был дураком, как и другие советники. В спешном порядке укреплялись именно те стены, напротив которых двигался противника десятку тысяч работников с магическими способностями отстроить 10 километров стен, раз плюнуть. Каждая следующая стена перед войсками Мао-Джоу громоздилась еще более высокой и неприступной горой. Он уже понимал, что такими темпами на взлом обороны Олимпа будут потрачены месяцы, если не годы, а его карман был не резиновым, военная кампания в КВВ уже начала негативно сказываться на его земных предприятиях, из которых клан Мао постоянно выкачивал ресурсы. В остальной части региона дела у противника шли не лучше, засад и внезапных нападений было много, но еще и нарисовались люди суда, которые тайным образом проникали в лагеря и убивали высокопоставленных игроков и офицеров Мао-Джоу из числа жителей. Если воскрешение игроков хоть и уставало в копеечку, но не было особой проблемой, то вот воскрешение высокоуровневых жителей было проблематично, учитывая дефицитные ОД. Суд же отправлял на такие операции двух-трех местных наемников-призывателей от второго до 4 уровня, но все их бойцы были очень прокачанными и сильными и относились к типу ассасинов. Да, вызов длился всего 15-30 минут, но за это время боец чаще всего успевал ликвидировать свою цель. Даже если после выполнения задания призыватель погибал, его воскрешение стоило меньше сотни ОД, а противнику ущерб наносился минимум на 2-3 сотни ОД, а бывало и больше. Причем поймать призывателя, вызвавшего убийцу, удавалось только в третий случаев – И это для меня ОД были не особой проблемой, а для Мао Джоу их трата была настоящей катастрофой. Я легко мог позволить себе обмен даже один к одному, лишь бы заставить его сердце кровоточить, а потом мои же люди продавали наследнику Мао ОД по завышенным ценам» спасение от убийц не было и в домашнем регионе Мао. Один раз, чисто по фану, я приказал организовать операцию по убийству самого Мао Джоу. Что удивительно, команде убийцы это удалось. Да, я потратил на эту операцию около тысячи ОД, а Мао Джоу воскрес бесплатно. Зато ситуация была показательной. Я даже не постеснялся выложить детали операции на игровые форумы. Того, что китаец начнет барагозить в реальном мире, я не боялся. В моем лагере было две с половиной сотни высокоуровневых солдат. Мне удалось снабдить их не только пистолетами и автоматами, но и пулеметами. Даже пушки были старых моделей. отдельные темы обсуждения заслуживали противотанковые ружья. Их также удалось достать в небольшом количестве. Они были гораздо проще в изготовлении, чем многие современные виды стрелкового оружия или брони. Вообще противотанковые ружья последних моделей были больше похожи на пушки, чем на винтовки. Их применять могли только солдаты в силовой пехотной броне. В ней они легко могли переносить грузы весом больше сотни килограммов без труда, «Выдерживали отдачу этакой мини-пушки. Так вот, ружья продали, а броню нет. Наивные. Мои работники могли применять эти ружья без силовой брони, а из противотанковых ружей, оставшихся еще со времен Второй мировой, коих удалось достать намного больше, мои солдаты могли стрелять чуть ли не от бедра». Кроме того, в океане рядом постоянно курсировали русские и американские военные корабли, а рядом с моим лагерем стояли военные базы ООН, НАТО, РФ и нескольких других союзов или стран. Мао-Джоу вполне мог и огрести, если бы сунулся в это осиное гнездо.